Случай десятый. Нельзя составить окончательно верного представления ни о каком русском человеке, если не знать его жены. Уже где-то в начале, если вы заметили, промелькнуло упоминание Анастасии Филипповне, жене Ивана Ивановича. Уже упомянуто было, между прочим, что у нее были полные руки с округлыми локтями и даже проскользнуло о руках, что они были приятные. А это немало. Ой, как немало. Узнать, что жена интересующего вас лица обладает приятной полнотой, немаловажно. Заметьте, сам Иван Иванович вспоминал руки Настасьи Филипповны еще и как заботливые. Вот только произведя сложение приятной полноты с полезной заботливостью к мужу, можно позволить себе рассматривать Ивана Ивановича с семейной точки зрения. Заботливая жена, обладающая приятной полнотой, да еще умеющая при этом вкусно заваривать чай, безусловно, представляется нашему взору верной подругой своего мужа. И уж, конечно, знающий не только то, что творит ее муж в настоящий момент, но все что он натворил в прошлом и собирается натворить в скрытом от него самого будущем. Так почему же вправе спросить семейные читатели почему иван иванович не обратился к жене своей сразу же как только утратил рукопись замкнутую в желтом портфеле с чернильным пятном около застежки а вместе с рукописью и творческую память Разве Настасья Филипповна не была знакома с Надеждой? Пусть не со всеми тремя, но хотя бы с одним ее вариантом. Или автор нарочно не обращает мысли своего героя на верный путь, чтобы по возможности раздуть события на много страниц и таким нечестным образом побольше заработать в случае опубликования всей этой нелепой выдумки? Честное слово, уважаемые читатели, автор здесь не виноват. Автор никогда бы не рискнул навязывать Ивану Ивановичу какие-нибудь несвойственные ему поступки, а тем более утверждать, что Настасья Филипповна понятия не имела обо всех трех вариантах, сочиненных ее мужем. Имела, дорогие читатели, еще бы не иметь, но! Иван Иванович, находясь в процессе творчества, это чаще всего происходило ночью, когда замолкают уличный шум и телефонные звонки, обычно время от времени будил Настасью Филипповну, чтобы немедленно зачитать ей вслух наиболее удачные места и сценария, и требовал немедленно выразить свое мнение по поводу прочитанного, не обходя отдельных деталей и не упуская из виду общую концепцию. «Ах!» — восклицает разочарованный читатель. «Какая жалкая увертка! Придумал, что Настасья Филипповна, разбуженная среди ночи, конечно, ничего не соображала со сна, и потому...» «Да нет же, нет!» «Все она соображала, все слушала и выражала. Не в этом дело». «Что же тогда?» — спросит читатель. «Ваша Настасья Филипповна была беспамятна или...» Равнодушна к творчеству, как райка-попрошайка? Вовсе нет. Настасья Филипповна не была ни беспамятна, ни равнодушна. Она точно знала, когда и с кем Иван Иванович заключил авторский договор. В какой срок рукопись должна быть сдана? В каком количестве экземпляров? Какова сумма аванса и полного расчета с вычетами и без вычетов? выкручивается, не поверит раздраженный читатель. Почему же она не знала содержания? Да потому, строгие мои судьи, что Настасья Филипповна была идеальная жена. Она любила Ивана Ивановича, своего мужа, и старалась по мере сил облегчить его заботы. Бегодня по редакторам и другим должностным лицам, закупка пищи бумаги, расчеты с машинистками. Во всем этом Натасия Филипповна принимала самое живое участие. Она любила мужа. Ей нравилось, что ее Ваня – писатель, кинодраматург, хотя процесс творчества. Она видела, как Иван Иванович, создавая свои сценарии, засиживается до рассвета над рукописью. Курит непозволительно много, не в попад, отвечая днем на простые вопросы, вскакивает посреди обеда из-за стола и опромензью бросается перечеркивать что-то в своих листочках. В общем, видела, как он мучается. И когда Иван Иванович будил ее среди ночи и читал ей свои рукописи, Настасья Филипповна слушала его, как постоянно слушала днем радио, Совершенно механически, а сама внимательно следила за малейшими изменениями любимого лица, подмечала, сколько еще седины прибавилось в порезевших Ваниных волосах, как выполнили и опустили щеки, и запоминала выражение лица Ивана Ивановича при чтении разных слов, а поэтому ненадолго запоминала и эти слова». А после чтения, когда он спрашивал, ну, как тебе, Настенька? Задумывалась для вида и говорила о том, что она видела по его лицу, ему самому нравилось. Вот, когда он к ней подошел, говорила она, и смотрит на нее и молчит. Это хорошо, Ваня. Трогательно и правдиво. И в конце мне понравилось. Когда они расстаются, тревожно уточнял Иван Иванович, Или потом, когда он один? Да и это... И потом, когда один. Нет, очень хорошо, Ваня. Они у тебя такие живые. И чтобы Иван Иванович не заподозрил, что жена жалеет его, а невыдуманных им героев спешила немного покритиковать. Только место действия ты, по-моему, выбрал неправильно. Ну, почему над рекой, на круче? Может быть, где-нибудь еще? Иногда Иван Иванович благодарил жену за критику и исправлял в рукописи, а чаще приходил в ярость, доказывал свою правоту и даже до ссоры иногда доходила. Настасья Филипповна тогда плакала. Как Иван Иванович думал от того, что... Он на нее накричал, а на самом деле плакала она, что не угадала, как надо было безболезненно для него покритиковать. Но и от того, что накричал, тоже, конечно, любящим женским сердцем своим. Настасья Филипповна верила, что Ваня ее талант, а значит, лучше знает, что и как надо, лишь бы не чувствовал себя одиноким. Иван Иванович не раз имел случай убедиться, что в голове Настасии Филипповны все его сценарии сложились в одно большое бессюжетное сочинение, в котором герои действуют трогательно и правдиво, как живые. А зачем они там действуют и как их зовут, ему Ване лучше знать. И вот то, что ему полагалось знать лучше всех, Иван Иванович теперь не знал, забыл. «Вот так, дорогие мои читатели, а вы сердиться вздумали. Но Ивану Ивановичу сейчас не до вас. Хоть вы и критики, и не до меня. Хоть я автор. Дела нет. Он снова в пути».